Глава 17. «Ваше Высочество!» Еще раз позвал Тират Принца. Мужчина несколько раз моргнул. Туман вокруг меня как будто стал плотнее. Или это просто иллюзия? По коже побежали мурашки. Закололо сначала пальцы ног, потом иголки побежали вверх по ногам к животу. Перепрыгнули на руки и медленно начали подниматься выше. Не двигайся. То ли приказал, то ли попросил принц. Я решила не спорить. Сама серая дымка страха не вызывала. Даже наоборот, я была уверена, что ничего плохого она не сделает. А вот сомнения в глазах принца и врача пугали. Что происходит? Еще раз поинтересовалась я. «Я не знаю». Беспомощно посмотрел на потухший экран врач. Тират попытался оживить один из приборов, но экран снова погас. Он пытается вас защитить Пояснил инопланетянин Кивайна Туман От чего? Принц посмотрел на врача Тот, кажется, побледнел Если такое понятие применимо к этой расе Принц выпрямился Заложил руки за спину Приподнял подбородок Без пугающих доспехов В обычной одежде он даже был похож на мужчину Красивого, экзотического мужчину Туман перестал колоться Стал чуть теплее Мышцы спины и шеи расслабились Напряжение исчезло И я на миг потеряла нить событий Я ничего такого не делал Базовая проверка Мне нужно было снять показания Оправдывался врач С опаской поглядывая в мою сторону Рассказывай Коротко приказал принц Мы пришли София стала в круг Рия, София Поправил врача Маркус К сожалению, что такое Рия, я не знала. В переводчике такого слова не было. По контексту догадалась, что это что-то типа «мисс», «пани» или как-то так. Но уверенности в догадке не было. Рия София встала в круг. Исправился врач. Я запустил анализатор. Все было нормально. Все данные в пределах нормы. Переводчик полностью прижился. Физическое восстановление полностью завершено. «Остались следы нервного истощения. Ускорить восстановление я не могу. Это может навредить землянке». «Ты что-то пытался ей давать? Лекарства?» «Нет». «Программы? Дополнительное обучение?» «Нет, ни в коем случае. Доктор Альтер запретил проводить без него любые манипуляции с мозгом землянки». «Мне показалось, что врач стал чуть ниже ростом. Или принц выше?» Что было реальностью, а что плодом моего воображения, я еще не понимала. Точнее, все вокруг казалось воображаемым, не настоящим, кроме тумана. Вот его существование мозг под вопрос не ставил. А еще меня напугали манипуляции с мозгом землянки. Не хотелось бы, чтобы с ним что-то делали. Сразу представила сцену из фильма, где пациенту вскрыли череп. Вот только зачем, не помнила». «Что ты делал, когда я появился?» Отвлек от воспоминаний голос принца. «Собирался передать данные доктору Альтеру». После этих слов туман колыхнулся. Принц, будто почувствовав это движение, повернулся. «Ясно», — кивнул мужчина. А потом он прикрыл глаза. Туман качнулся в его сторону. Несколько щупалец пропало в груди инопланетянина. «Но основная масса дымки осталась вокруг меня». Мужчина сделал еще одну попытку, но снова ничего не получилось. Свяжись, с Альтером», — приказал принц Тирату. Врач закивал и побежал куда-то вглубь помещения. Принц подошел ближе к кругу. Туман снова вырвался из его груди и присоединился к окону. Маркусу это явно не понравилось, но он ничего не сказал, Только в глазах мелькнуло недовольство Он не причинит вреда Пообещал мужчина Туман шелохнулся, но к своему хозяину вернуться не спешил И я тоже Зачем-то уточнил принц Обещаю Зачем он так делает? Посмотрела на туман Защищает Он выбрал вас и будет всегда защищать. Это генетическая особенность коронитов и их силы. Принц сделал еще несколько шагов. Теперь между нами была только прозрачная перегородка из тумана. Сердце как будто ожило, ускорилось. Тоже захотелось сделать шаг к принцу. Только благодаря прозрачному кокону осталось на месте. На земле иначе понимают генетику. «Да», — кивнул мужчина. «Я знаю». Вы изучаете только свой вид. Вы можете его убрать. Это же ваш туман, я права? Не могу. К сожалению, он отказывается подчиняться. Мужчина выдохнул. Выдохнул так эротично, что я сама от себя обалдела. В груди защекотала, живот стянуло спазмом. Мужчина судорожно сглотнул слюну. А зачем вызывать доктора Альтера? Чтобы сменить тему, спросила я. Он разбирается в поведении зверя Но он же ваш Мы поругались, если можно так выразиться София стояла в плотном коконе Она волновалась Я видел это по мимике, дрожащим пальцем, расширенным зрачкам. Попробовал почувствовать ее. Зверь среагировал моментально. Полог стал плотнее, появились темные вкрапления. Разрывать связь собственной силой с девушкой не рискнул. Оставалось надеяться, что удастся уговорить зверя оставить Софию. И Тирату не придется лечить нервный срыв землянки. — Он разумен? — спросила девушка. — Ответил голос Альтера. Изображение друга появилось рядом с Софией. Слишком близко. Но зверь на его появление никак не отреагировал. «Доброе утро, София!» Поздоровался с девушкой Альтер. «Ваше высочество!» Врач изобразил формальный поклон. Я кивнул в ответ. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо!» Ответила девушка. «Попросите зверя, его высочество, вас Поп... отпустить!» «Попросить?» Переспросила София. Я и сам был удивлен такой просьбе. Сила никому не подчинялась, даже приказы своего хозяина игнорировала, но Альтер настаивал. Конечно, вы же сами сказали, что зверь разумен. «Попроси, детка, туман рассеется». Предложение мультика прозвучало как просьба психиатра посторожить воображаемых пауков душевнобольного. «Не помню, в какой умной книжке прочитала эту историю, но сейчас я себя чувствовала именно этим пациентом с пауками». А врач продолжал настаивать. София». Его высочество инопланетянин скептически смотрел на врача. Тират искоса наблюдал за происходящим и что-то фиксировал на тонкой пластине. «Отпусти меня, пожалуйста!» Собственный голос звучал, как у чехоточной девицы XVI века. Из него пропала сила, уверенность, наглость. Самой от себя стало тошно, а туман, вместо того, чтобы исчезнуть, прижался плотнее к рукам. «Вы расстроены?» догадался принц. «Нет, что вы!» разозлилась я. «Меня просто выкрали из родного мира, продали, избили, чуть не изнасиловали. А потом я почти умерла от инфекции». Инфекции, истощение внутреннего кровотечения и травмы переднего отдела мозга». «Дополнил историю болезни Тират». «Еще у вас проблемы с желудком были, но это не связано с похищением». «Все замолчали». «Принц снова стал выше». Теперь я уже была уверена, что размер он меняет в зависимости от настроения. «Отпусти меня, пожалуйста!» Снова обратилась к туману. «Я хочу вернуться в комнату!» Прозвучало уже не так жалко, как несколько минут назад. Туман нехотя отступил. Серые щупальца медленно вернулись к своему хозяину. Принц глубоко вздохнул и вернулся к нормальным размерам. Интересно, за счет чего у них происходят эти трансформации? Никогда не думала, что кости, мышцы и другие ткани организма могут так быстро меняться. Правда, и тумана с собственным характером я тоже никогда не видела. Прекрасно. Ожил мультик. София, Тират проводит вас в комнату. На несколько дней я помещу вас в карантин. Для команды вы полностью безопасны, но мы пока не можем с уверенностью сказать что все члены команды безопасны для вас. Проверка займет два дня. Потом вы сможете перемещаться по кораблю. Разумно, согласилась с врачом. Можно будет попросить какие-нибудь книги или обучающие фильмы? Конечно! Вклинился в диалог принц. На корабле есть доступ к курсам по любой профессии фильмы об экологии и науке. О чем вы, ваше высочество? Снова разозлилась. «Я даже не знаю, как в вашем мире столовыми приборами пользоваться. Это похвально, что вы сразу решили направить мою энергию в профессиональное русло. Но несколько дней придется потерпеть». Для пущей убедительности топнула ногой. Босая пятка больно ударилась о твердое покрытие пола. Из глаз посыпались искры. Тут же на плече появилась тяжелая рука Маркуса. «Сейчас пройдет», — пообещал принц. Теплая серая щупальца оплело ногу. Боль моментально исчезла. «Спасибо». Стало стыдно за свою несдержанность. «Тират отведет вас в комнату и покажет, как пользоваться информационным хранилищем. Я зайду позже», — пообещал инопланетянин. Только кивнула в ответ. Хотела извиниться, но взыграло детское упрямство. Мультик как-то подозрительно улыбнулся, доктор Тират тут же оказался рядом. Кажется, уйти и спрятаться в космической коморке сейчас было самым лучшим решением.